печатник повстанцев. Даже не дожидаясь, пока солдаты с их лошадьми уберутся из его дома, предоставив Яну и Францу успокаивать друзей и клиентов и заботиться о семье, Плантен как можно скорее покидает Антверпен. Нужно срочно достать денег и рассказать всей Европе о подробностях испанской ярости. Он снова бросается в бой со всей своей прежней энергией. Его болезни исчезают как по волшебству. Болеть стало некогда. Он мчится в Льеж, где занимает крупную сумму своего друга Левиния Торетия, поэта-гуманиста и будущего епископа Антверпена. Оттуда в Париж посоветоваться с Пьером Паре и Пьером Гассеном, сколько денег для спасения типографии можно получить из французской части его бизнеса. Потом Франкфурт и Кельн. Во Франкфурте счастье улыбается ему. Планден встречает давнего партнера, Карла Ван Бомбергена, которые дают ему суду в 9600 гульденов. Когда он в апреле 1577 года после полугодового отсутствия возвращается в Антверпен, у него с собой немалая сумма, которой хватит на восстановление золотого компаса. Пока их тесть носится по Европе, занимая денег, Ян Маретус и Франц Рафеленк печатают самые неотложные заказы. Сначала на одном, потом на двух, а затем и на трех прессах. В начале 1578 года их становится уже шесть, а к 1583 году более десяти. Правда, семь из 22 двух прессов приходится продать, чтобы выручить за них 500 гульденов. Продают даже парижский филиал золотого компаса, всего за семь с половиной тысяч гульденов. Сумма слишком маленькая, но срочно нужны деньги. Нидерланды все еще в состоянии войны. Удивительно, что книгопечатный бизнес там вообще до сих пор существует. Когда-то, переехав в Антверпен, Плантен оказался в нужном месте в нужное время. Теперь же не в том месте и не в то время. Может, устроить свою жизнь где-то еще? Французский король Генрих III предлагает ему пост королевского печатника на библейских языках. Практически ту же должность занимал когда-то Робер с годовым окладом 440 гульденов. Хорошо оплачиваемый подмастерье получал тогда 222 гульдена в год. Но имеет ли смысл переселяться из Антверпена в Париж, когда во Франции свирепствует религиозная война? И кто знает, какие ужасы она еще готовит и как закончится. В 1581 году герцог Савойский зовет его к себе в Турин. Но План Тен остается верен Антверпену. Официана Палантиняна была спасена, но довольно высокой ценой. Годы рассвета и интенсивной экспансии типографического гиганта остались позади. Начались скудные годы. Впрочем, такими уж скудными их назвать нельзя. Да, это уже не тот бешеный рост, как когда-то, но все же бизнес-империя устояла и приносила прибыль. Последние военные события в Нидерландах привели к сокращению заказов Филиппа II. Поток богослужебной литературы для Испании иссякал изо дня в день. Впрочем, в письмах Плантена не наблюдается слишком большого сожаления по этому поводу. Да, впечатляющим ростом и успехом своего предприятия он был обязан во многом именно испанским заказам. Однако он уже был по горло сыт нескончаемыми спорами и препирательствами с испанскими чиновниками, которые приходилось вести, чтобы просто получить деньги за свою работу. Не стоило ему слишком много усилий и беспокойства. Каким бы болезненным с финансовой точки зрения не было прекращение деловых отношений с королем, не исключено, что Плантен воспринял его с глубоким вздохом облегчения. 22 пресса были необходимы, пока он печатал огромные тиражи для короля. Теперь же 10 прессов или чуть больше оказалось достаточно, чтобы удовлетворить потребности европейского рынка в эти годы войны потрясений. Работая с испанскими заказами, Плантен предусмотрительно не посвящал им себя целиком, чтобы избежать полной зависимости. Они были существенной, но все же не основной частью его бизнеса. Это его и спасло. Теперь он продолжил, как и раньше, печатать религиозную литературу классических авторов, научные издания, ноты, атласы, календари, альманахи для всей Европы. Он, наконец, нормально переиздал анатомический атлас Визалия. Из типографии вышли также знаменитый атлас Артелия, ботанические и зоологические атласы. Именно к этому времени относятся многие литературные и научные издания, которые вписали имя Плантена в историю. Впрочем, теперь он стал осторожнее, избегал финансовых рисков и не ввязывался в убыточные проекты. Бухгалтерские книги типографии показывают, что большая часть изданий вышла либо на заказ по предварительной оплате, либо в сотрудничестве с другими издателями, либо финансировалась самими авторами. Теперь никаких авантюр, у него была репутация, имя которое покупали. Издаваться в официна Плантиниана – большая честь и хорошая реклама для начинающих авторов. Путь в мир тогдашней литературы или науки. Пусть платят. Он по-прежнему занимал лидирующие позиции на книжном рынке, имел представительство во всех крупных странах. Через год с небольшим после несчастья, постигшего на типографию, Кристоф Плантен – снова крупнейший типограф Европы. О том, что дела шли не так уж плохо, свидетельствует хотя бы тот факт, что у него нашлись деньги, чтобы в 1579 году выкупить большой дом на Вридагмаркт, в который он перевез типографию за три года до этого. Купить соседние здания и затеять масштабную перестройку. Позже его потомки повторят этот трюк. Снова купят соседние дома и перестроят все в один дом, который займет целый квартал. На имеющейся теперь в его распоряжении площади Плантен решил построить четыре отдельных квартиры для сдачи в аренду. Он назвал их серебряный, медный, железный и деревянный компасы. Купил он и другую недвижимость в городе с теми же целями. Удовольствие было не из дешевых, даже в период экономического кризиса и низких цен на недвижимость. Но таким образом, он обеспечил себе новый стабильный источник дохода помимо своего торгового дома. Мы видим ту же стратегию, что в 1563 и 1567 годах. В кризисной ситуации, кажущейся безнадежной, он начинает новый проект, который помогает из кризиса выйти. Издатель становится домовладельцем. Поскольку с 4 ноября 1576 года король Испании больше не был его клиентом, пришлось искать новых крупных заказчиков и покровителей. Точнее, они нашли его сами. В сентябре 1577 года Вильгельмаранский с триумфом вошел в Брюссель. Генеральные штаты, заседающие теперь в Антверпене, нуждались в собственном типографе так же, как до них испанская администрация. И снова типография официна Плантиньяна показалась властимущим самым логичным решением. Плантен сразу же поставил условие. Монополия на печать всех официальных документов, на что в апреле 1578 года получил согласие. 14 декабря 1579 года Вильгельм Оранский с супругой нанесли визит в Золотой Компас. Плантен с достоинством принимал их у себя. Правитель сделал символический жест. Собственноручно набрал пару предложений и нажал на рычаг пресса. Эти отпечатки хранятся сегодня в музее типографии. Кроме того, он наградил типографа почетной золотой медалью, которую семья потом с гордостью хранила. Интересно, с такой же гордостью, когда вернулись испанцы. Формально все еще оставаясь королевским прототипографом Филиппа II, он стал официальным печатником Генеральных Штатов. Мнения биографов об этом периоде жизни нашего героя разнятся. Наиболее критически настроенным оказался голландский историк Мартен Шнайдер, который в 1939 году прямо называл типографа «оппортунистом». «Он, конечно, был гением», – пишет Шнайдер, – «но нельзя избавиться от впечатления, что скорее типография, которая значила для него больше, чем что-либо еще в мире, управляла Плантеном, чем Плантен управлял ею». Она стала той бездной, в которую он бросил все, даже собственные убеждения и принципы. Был готов на любой шаг, лишь бы в бурные дни политических потрясений оставаться на плаву и сохранить типографию, предпочитая лавировать и приспосабливаться, а не держаться выбранного курса. Его девиз «трудом и постоянством» относится к типографу, которому цивилизация благодарна за его вклад в культурную историю, но не к человеку. В сноске Шнайдер пишет, что полностью осознает, что нарисованный им образ Плантена отличается от привычного, но нельзя позволять околдовывать себя той благочестивой аурой, которую создали другие его биографы. Леон Воя находит вердикт Шнайдера несправедливым. Нельзя забывать, что Плантен жил в очень смутное время в стране, раздираемой войной. С 1566 и особенно с 1572 года и до самой его смерти война в Нидерландах так или иначе бушевала непрерывно. Удача сопутствовала то той, то другой стороне, менялись правительства. Меньшинство населения сразу же встало на сторону повстанцев. Небольшая часть всегда оставалась верной Филиппу II. Большинство же колебалось, выжидая и затем следовало с разной степенью энтузиазма за теми, кому сопутствовал успех. Плантен просто принадлежал к этому большинству. Он старался выстроить отношения и с королем, и с генеральными штатами. Его действия, даже если и казались оппортунистскими или двусмысленными, оставались вполне безобидными. Он не был ни подлым коллаборационистом, ни хитроумным финансовым гением, пытающимся нажиться на страданиях и военной неразберихе. Все, чего он хотел – оставаться платежеспособным в эти трудные времена, чтобы типография работала. Он был просто человеком со своими заботами, который оказался в эпицентре конфликта и пытался действовать в этих неблагоприятных обстоятельствах как можно разумнее. Француз по рождению – Лантен переселился в Антверпен в возрасте около 30 лет и никогда не разрывал связи с родиной. Его пребывания в Париже были частыми и продолжительными. Там находились его друзья, родственники, бизнес. Есть основания полагать, что он любил Антверпен всей душой и чувствовал себя там как дома, но он, насколько можно судить, это был чисто локальный патриотизм, не выходящий за пределы городских стен. На политические проблемы в Нидерландах он мог смотреть гораздо более спокойно и беспристрастно, чем сами голландцы. У него, в общем, не было никаких причин быть более горячим патриотом этой страны, чем большинство ее коренных жителей. Иметь какую-то твердую политическую позицию, а тем более рисковать жизнью типографии, защищая ее. Это был его город, но не его страна. По биографиям, написанным Сандрой Лунгерайс и Леоном Вуэ, видно – что как раз за Антверпен Плантен беспокоился всей душой. Было несколько эпизодов, когда он старался сделать что-то для города и его жителей в это неспокойное время, используя свои связи с испанским двором. Он не покидал Антверпен, несмотря ни на что. Был ли он обязан хранить верность испанскому монарху до последнего? Королевские заказы дали ему возможность стать величайшим печатником. но в том, что Плантен поднялся до этих высот, не заслуга короля. Отношения между монархом и типографом всегда были предельно прагматичными и деловыми, а для последнего еще и сопряжены со многими трудностями и тревогами. Впрочем, нужно отдать Плантену должное. До 1581 года, когда Нидерланды формально объявили себя независимым государством, а Филиппа II – смещенным, он продолжал указывать на своих изданиях титул «Королевский прототипограф». И только после 1581 года на титульных листах появилось звание «Типограф Генеральных Штатов». В XVI веке никаких средств массовой информации еще не существовало, просто по причине массовой неграмотности. Впрочем, уже появился новый тип издания, содержащего оперативную информацию о самых актуальных новостях. газетта. Этим итальянским словом назывался информационный листок, выпускаемый типографиями в связи с тем или иным событием, по названию «мелкой монеты», которую обычно платили за него. К началу XVII века европейская газета получила регулярный характер. Возможно, первая периодическая еженедельная газета стала выходить в 1610 году в Швейцарии. Согласно Центру ответственной политики, Билл Гейтс жертвовал деньги на более чем 50 политических кампаний во время выборов 2004 года, в том числе, по утверждению журнала Forbes, довольно крупную сумму на президентскую кампанию Джорджа Буша-младшего. Стив Джобс поддерживал демократическую партию и лоббировал ее от имени супруги на каждых президентских выборах в США. Он несколько раз принимал счету Клинтона в своем доме в Пало-Альто, а после ухода из Apple в 1985 году и сам думал о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Калифорния, однако так и не сделал этого. Политические взгляды Марка Цукерберга точно неизвестны. Он никогда открыто не выступал за или против того или иного кандидата в президенты США. Хотя, например, в январе 2017 года Цукерберг в своем личном аккаунте раскритиковал указ президента Трампа об иммигрантах. В том же месяце он нанял двух бывших менеджеров президентских компаний Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. В 2018 году в американской прессе ходили слухи о том, что он имеет собственные президентские амбиции. Кроме газет, у типографов были и другие возможности вмешаться в политику. издавая политические памфлеты, злободневные листовки, религиозную полемику, печатая определенных авторов, выражающих те или иные взгляды. Но насколько широко они могли воспользоваться этими возможностями в реальности? И были ли в XVI веке типографы с политической позицией? По этому поводу точных данных нет. В современном мире любой человек, даже тот, кто информирует людей о новостях и актуальных трендах, теоретически может беспрепятственно высказывать свои политические или религиозные взгляды, а тогда за это можно было заплатить жизнью. Так что те из типографов, которые политическую позицию имели, старались ее не афишировать. Потом на суде Инквизиции всегда можно будет сказать, что взялся за печать еретического или антигосударственного текста из-за денег, не особо понимая его содержание. Это могло спасти жизнь. Плантен старался не вмешиваться в политику вообще, разве что от этого зависела будущее типографии. В его переписке можно встретить разные, иногда довольно эмоциональные пассажи по поводу тех или иных событий или решений короля, но он никогда открыто не высказывал своих политических взглядов, не стремился занимать политических должностей, и даже пост королевского прототипографа его, как было сказано выше, немало тяготил. В 1578 году он занял должность городского типографа Антверпена с жалованием в 300 гульденов в год. Но она не предполагала никакой политики. Просто в определенный момент Плантен был вынужден просить городской совет о ежегодной субсидии в 400 гульденов, жалуясь, что иначе придется закрыть золотой компас, настолько плохи его дела. Вряд ли он был в тот момент на грани нищеты, но поскольку решение по монополии на печать документов Генеральных Штатов еще не было принято, он, возможно, решил подстраховаться. Городские власти субсидии не выделили, но предложили почетную должность, которую Плантен исполнял до самой смерти, а за ним его наследники вплоть до 1705 года. Конечно же, он всегда печатал тексты политического характера. От антиеретических плакатов Филиппа II, обещавших страшные кары изменникам и отступникам от католической веры, до антииспанских воззваний Вильгельма Аранского, сулившего не менее страшные кары Габсбургам и их подручным в Нидерландах, от индекса запрещенных книг до кальвинистской религиозной литературы. Впрочем, наиболее радикальные публикации выходили из типографии с именем Франца рафиленга или других подмастерьев на титульном листе. Это были просто заказы, он выполнял свою работу типографа. но известно ли, как Кристоф Плантен относился к их содержанию?